Глава 14. Развязка. Вот что увидел бы на рассвете наблюдатель, который обозревал бы эти места с высоты нескольких сот футов. На волнах колышутся три обломка Стандарт-Айленда, каждой площадью от 2 до 3 гектаров. И приблизительно в 10 кабельтовых от них еще несколько обломков меньших размеров. Циклон начинает стихать с первыми проблесками дня. С быстротой, свойственной этим мощным атмосферным явлением, центр его переместился миль на 30 к востоку. По взбаламученному морю все еще катятся чудовищные валы. И обломки, крупные и мелкие, качают и бросают, как корабли в бушующем океане. Больше всего пострадала та часть Стандарт-Айленда, на которой находился миллиард сити. В сущности, она целиком затонула под тяжестью возвышавшихся на ней сооружений. Четно было бы искать хоть каких-нибудь следов зданий, особняков, окаймлявших главные авеню обеих частей города. Никогда еще левобортники и правобортники не были столь основательным образом разъединены, и уж, конечно, не так представляли они себе это разъединение. Велико ли количество жертв? Можно опасаться, что очень велико. Хотя население вовремя разбежалось по полям, где почва оказывала большее сопротивление разрывам. Ну что, довольны теперь все эти коверли и танкердоны последствиями своей преступные распри. Ни один из них не будет управлять, одолев другого. Миллиард сити пошел на дно, и вместе с ним огромные деньги — которые они за него заплатили. Но нечего их жалеть. В сундуках американских и европейских банков у них осталось еще достаточно миллионов, чтобы на старости лет им не пришлось заботиться о куске хлеба насущного. Самый большой обломок представляет собой та часть острова, которая простиралась между обсерваторией и батареей волнореза. Поверхность его, около 3 гектаров, на которых столпилось не менее 3000 потерпевших кораблекрушения. Как иначе назвать этих людей? На втором обломке, несколько меньших размеров, еще сохранились некоторые строения, находившиеся вблизи от Бакборд-Харбора. Порт с несколькими продовольственными складами и одна из цистерн с пресной водой. Что касается энергетической установки и строений, в которых помещались машины и двигатели, Все это исчезло при взрыве котлов. На этом втором обломке нашли приют две человек. Может быть, если не все лодки Багбард-Харбора погибли, удастся установить какую-нибудь связь с первым обломком. Что же до Штерберт харбора то известно, что эта часть Стандарт-Айленда оторвалась от него около трех часов утра. Вероятно, она затонула, ибо насколько хватает глаз — Никаких следов ее не видно. Помимо этих двух обломков, на воде плавает еще и третий, размерами в 4-5 квадратных километров. Это та часть острова, которая примыкала к батарее кормы. На ней находится сейчас около 4000 человек. Наконец, еще на десятке обломков, каждый размером в несколько сот квадратных метров, приучилось прочее население, спасшееся от гибели. Вот и все, что уцелело от бывшей жемчужины Тихого океана. Жертв катастрофы, очевидно, не менее нескольких сот. И хорошо еще, что не весь Стандарт-Айленд затонул в водах Тихого океана. Но оказавшись так далеко от всякой суши, как достигнут эти обломки берега? Не грозит ли потерпевшим кораблекрушение голодная смерть? И останется ли в живых хоть один свидетель, этого бедствия, не имеющего себе равных в истории морских катастроф. Нет, отчаиваться не следует. Даже отданные на волю ветров и течений, эти деятельные люди сделают все, что только можно для общего спасения. На обломке, примыкавшем к батарее волнореза, собрались коммодор Этель Симкоу, король и королева маликарли служащие обсерватории, полковник Стюарт, кое-кто из его офицеров, Несколько именитых граждан Миллиард-Сити, духовенства, словом, значительная часть населения.